глава сорок не место для живых ах ты коза драная взвыла я поле зрения разом сузилось до полуметра я даже пальцы вытянутые руки и толст могла рассмотреть «Ну, держись змея подколодная выкрикнула я в серую муть и вскинула руки призывая на помощь ветер но вихрь сорвавшийся с пальца вместо того чтобы унести дымовую завесу лишь бессильно закрутил грязно серые плети тумана только тут я осознала мало того что ни черта не вижу в этой мгле но и не слышу ни звука. Прекратив бестолково размахивать руками, я навострила уши. Ошибки не было. Разом пропали и птичьи голоса, и неприятное хихиканье Марье, и даже далекий гул прибоя на взморье. Я переступила с ноги на ногу и сообразила, что и трава куда-то делась. Под ногами было что-то упругое, но ровное и безликое. Ни травинок, ни сучков, ни мелких шишек, которые я не раз и не два проклинала, бегая по лесу. Тут-то я и поняла, что все куда хуже, чем банальная дымовая завеса. «Эй, есть тут кто?» Ответа не было. Мне вдруг стало холодно, и я зябко передернула плечами. Плотный туман, неоформленные тени на грани видимости, расплывающиеся, едва я поворачивала голову. И над всем этим висел мирный, едва слышный гул. Будто шепот множества голосов, но, как я не напрягала слух, разобрать так ничего и не смогла. «Черт, куда она меня закинула?» Звуки собственного голоса показались настолько неуместными, что я поспешно прикусила язык. Сделала очередную попытку оглядеться, но вокруг висела серая непроницаемая муть. В душе зарождалась откровенная паника. Куда идти? Как выбираться, если я даже не представляю, куда угодила? И на помощь позвать некого, а ноги уже несли меня вперед. Как я сорвалась на бег, даже не заметила, в груди соднила, а глаза жгли непролитые слезы. Хотелось одновременно и расплакаться, и разораться, а лучше и сразу и то, и другое. В какой-то момент нога угодила в углубление, и я, вскрикнув, покатилась по пружинящей земле кувырком. Благо, никаких пеньков и булыжников, чтобы разбить дурную голову, вокруг не нашлось. Так что пару раз перекувыркнувшись, я осталась просто валяться в сером тумане, как сломанная кукла. Неоформленная обида хлынула слезами по щекам. «Да что же, у меня все не людей!» Кое-как я приподнялась, опираясь на руки. Села, подтянув к груди здоровую ногу, осторожно тронула лодыжку. Больно, хоть и не сильно. Все бегом, быстрее, быстрее. Добегалась, и зло провела ладонью по щеке, стирая влагу. Вот и с Ильей так же. Нет бы спокойно сесть и разобраться. Или хотя бы подумать, прежде чем ляпать. Но нет, у меня же глобальные проблемы и великие дела. Какого-то там Илюшку можно и на потом отложить. Да потомкалась. Дура, выкрикнула я, подняв лицо к скрытому туманному небу. «Ты чего орешь? Орать тут нельзя!» Раздался вдруг тихий, натреснутый голос сбоку. «Мало ли кто тебя услышит!» «Ты кто?» — скинулась я, напрягая глаза и всматриваясь в туман. «Какая разница? Где ты?» «Не знаю. Где ты здесь?» «Так иди сюда!» — воскликнула я, чувствуя, что от ненормального диалога голова пошла кругом. «Не, это бессмысленно. Заблужусь». «На голос иди!» — предложила я. Если я сойду с места, то больше тебя не найду. Я ж тебе не родная душа, чтобы найти. Да и родные не сразу находят. И не всегда. А тут так редко выпадает возможность с кем-то поговорить. Только ты не кричи. Всякое случается. Незнакомец умолк, и мне на какую-то секунду показалось, что голос только чудился. — Где мы? — поспешно спросила я. — Ты что ж, не знаешь, куда забрела? К моему облегчению отозвался невидимый сосед. — Нафи это! «Нах, «Живым сюда ходу нет». «Но мы же живы!» — возмутилась я. «Насчет себя не уверен». «Я точно жива!» Я упрямо мотнула головой, усилием воли, подавив очередной всплеск паники. «Тебе веннее», — равнодушно ответил незнакомец. «Вы знаете, как отсюда выбраться?» «Знать-то знаю, по толку». «Послушайте!» — я постаралась взять себя в руки. «Мне очень надо обратно». «А зачем?» Я буквально опешила от такого глупого вопроса. Как это? Зачем? Но невидимый сосед понял мое молчание по-своему. Вот, а ответить-то и нечего, спокойно констатировал он. Раз ты здесь торчишь, значит, не держит тебя среди живых ничего. Еще как держит, встрепенулась я. Ого, я тоже так думал, пока обратно не собрался. Хватит, а держаться и не за что. Лопнула ниточка. Промеж пальцев туманом прошла. Объясните. Взмолилась я, окончательно перестав понимать происходящее. «Да чего тут объяснять? Думал я, что нужен там. Ради любимой сюда пошел. Да ей не больно, то нужен оказался». Лопнула ниточка. «Послушайте, я ничего не понимаю. Какая ниточка? О чем вы?» «Ты про Найф, что ли, не знаешь ничего?» Заметно удивился незнакомец. «Не знаю. Я даже головой помотала для доходчивости, хотя меня наверняка не видели. Ладно, расскажу». «Только ты уж кричать перестань, девка, еще наклеишь чего или кого!» В его голосе явственно проскочил застарелый страх, и я клятвенно, хоть и тихо, пообещала не шуметь. «В Наве не место живым, сюда только колдун сунуться может, да и то по большой нужде!» «Не было у меня никакой нужды, кое у кого другого возникло!» Прошипела я себе под нос, вспомнив ненавистную мамашу, и тут же обругала собственную глупость. Бить ее надо было сразу, они разговоры разговаривать. Но нет, расслабилась, яга всемогущая. Или по глупости, — подтвердил мои мысли незнакомец. А так, не место тут живым, мне место. А кому место? Напомнила я о себе, так и не дождавшись продолжения. Ох, дура девка, мертвым место, их это мир. И где они? А везде. Вот серый туман, они и есть. То есть как? «Ты или слушай, или болтай, но тогда я пошел». Внезапно рассердился невидимый сосед. «Нет, нет!» — испугалась я. «Слушаю!» «Через Навь куда угодно попасть можно. По земле год ехать будешь, а тут за час дойдешь. Да только крепко среди живых тебя держать должны, а то войти и войдешь, да обратной дороги не сыщешь. А как держать? Ждать, звать, жизни без тебя не мыслить. Но и ты к своему якорю тоже тянуться должна». Я вот думал, что... А -а -а. Незнакомец с сарказмом хмыкнул и умолк. Я тоже молчала, осознавая, что если и был у меня шанс на вот это самое жизни не мыслить, то уничтожила я его исключительно собственными силами. И тут не приплетешь ни бабок, ни безголовую янку, ни другие заморочки. Перед мысленным взором стало серьезная, омраченная горечью лицо Ильи. Потешилась, матушка. Потешилась, прошептала я, чувствую как снова запекло в глазах. В ведьму всемогущую заигралась. Стало невыносимо стыдно и больно. Ведь Илья, пожалуй, единственный человек за всю мою жизнь, который принимал меня такой, какая я есть. Не пытался ни перевоспитывать, ни менять. Нечисть так нечисть, княжна так княжна. Лишь бы рядом была, а я... Я спрятала лицо в ладонях, не замечая, как по пальцам стекают слезы и теряются где-то в тумане у моих ног. А я в ягу играла. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да еще потом на него же я обиделась. Ах, такой сякой выслушать меня не пожелал. А что ему было слушать? Как старая корга молодой девицы прикинулась, да парню голову вскружила. О своей гордости-то я не забыла. А что и у него она имеется? Подумать не удосужилась? Незнакомец больше не отзывался. Тихий шепот вокруг слился в мирный гул. Теперь-то я знала, кто это шепчет. но настолько отчаялась, что не задумывалась над этим, как и о том, что мне, судя по всему, предстоит остаться в этом тумане навсегда. Когда кончились и слезы, и силы я попросту свернулась клубком там же, где сидела и провалилась в какой-то полусон, полубеспамятство. Но и в этом сне я видела только серые плети тумана и образы, расплывающиеся, едва я пыталась на них сосредоточиться. Я догадывалась, чей образ маячит на границе памяти, но и хотела, и одновременно боялась его увидеть. Снова удариться, а то безграничное разочарование, которое я прочитала на его лице в день битвы. Закричать бы, объяснить, но серый туман шептал, что он меня не услышит. Да я сама это знала, поздно. Постепенно я перестала различать границы между сном и явью. Тени из прошлого прятались в тумане. Я кого-то звала, кто-то звал меня. И все это смешивалось с окружающей серой мутью, путая мысли и желания. «Василиса!» — настойчиво звал кто-то. Но я уже устала отвечать. Все равно во сне с губ не срывалось ни звука. Я подняла голову и уставилась в ставший уже обыденным серый туман. Сколько я уже здесь? Час или неделю? А может, год? Вон уже и глюки появились. «Отзовись, княжна лесная!» — снова позвал туман. книжная лесная». Я криво улыбнулась и села. Илья меня так называл. Там озеро. Какая же я дуреха! И почему не рассказала ему все? На глаза навернулись слезы, и я опустила голову. «Где ты, Любушка?» Опять донеслось до меня. «Какой, однако, настойчивый глюк!» Промелькнула бредовая мысль, и я завертела головой. «Илья? Василиса!» Тут же откликнулся голос. «Или не глюк?» Я вскочила, забыв о больной ноге. «Я здесь! Василиса! Да здесь я, здесь!» Какое-то время мы перекликались в тумане, как слепые. Голос Ильи слышался то с одной, то с другой стороны. Иногда у меня мелькала мысль, что никакого Ильи тут нет и быть не может, и я попросту схожу с ума. Но я упрямо гнала ее прочь. Хватит неверия. И вот совершенно неожиданно туман расступился и богатырь шагнул вперед, едва не налетев на меня. «Василиса!» — выдохнул он, остановившись в последнюю секунду. «Илья!» прошептала я, сама бросаясь ему навстречу и чуть снова не полетела кувырком, буквально пройдя сквозь него. Как? Что? Только тут я заметила, что вокруг витязя струится белая дымка, а сам он словно прозрачный. Илья, Илюша, как же так? Горло перехватило. Все хорошо. Богатырь улыбнулся знакомой, спокойной улыбкой. Но ты же... Ты же умер? Схватила за голову я. Сердце сжалось в ледяной комок и с каждым ударом причиняло вполне реальную боль. Не совсем. качнул головой он. «Я за тобой пришел, по-другому никак». Я моргнула, переваривая бредовые слова. «Не совсем? Это как? Так ведь не бывает!» А он все так же стоял, протянув мне руку, и я опомнилась. «Илюшка!» — шепнула я, с трудом протолкнув воздух через внезапно пересохшее горло и осторожно вложила пальцы в призрачную ладонь. Кожу огладила прохладой, а по губам Ильи скользнула знакомая улыбка. «Любушка, что же не рассказала мне все?» «Прости, не успела, но я хотела, честно!» Голос опять сорвался. В голове с птицами бились тысячи мыслей. Хотелось так много сказать, что не хватало слов, и я способна была только стоять и смотреть в любимое лицо, вспоминая и вновь узнавая каждую черточку. И как только я могла сомневаться в своих чувствах, как могла не замечать их, если лишь рядом с ним оживаю, рядом с ним дышу полной грудью даже в царстве мертвых. а Илья только улыбался, словно слышал все мои сумбурные и путанные мысли. «Пойдешь со мной?» — спросил он, наконец, когда я уже отчаялась обличь бардак царящий в душе слова. «Хоть на край света!» — с облегчением выдохнула я. Серый туман вдруг взвился вокруг нас в бешеном водовороте. Голоса мертвецов на мгновение оглушили. А в следующую секунду я уже стояла среди леса. Бледная, как полотно ега заглядывала мне в лицо. Черномор поддерживал под локти, не позволяя упасть. Яна с Едвигой что-то радостно говорили, перебивая друг друга. Над головой сияло солнце, пробивая сквозь листву и расчерчивая травяной ковер причудливыми узорами. Вот только прохлады, обнимавшей мои пальцы, больше не было. — Где Илья? — хрипло выкрикнула я, отталкивая неуклюжего Черномора.